Рена подпрыгнула от неожиданности, не узнав поначалу звонкого голоса почтальона, который ежедневно, принося почту, заходил к Руби по печику. Была бы Руби лет на двадцать помоложе, можно было бы заподозрить, что их связывают романтические отношения. Хотя, учитывая незаурядность Руби, подобное развитие событий не исключалось. Поставив банку сока на кухонный стол, Рена объявила Тренту, что теперь он будет хозяйничать сам, и поспешила на крыльцо. «Проходите, мистер Фелтон». «К сожалению, Руби нет дома. Как много сегодня почты. В основном счета, да еще пара журналов. Кажется, все. Передавайте Руби привет. Обязательно передам». Вернувшись на кухню, Рена положила почту на стол и начала разбирать ее, чтобы посмотреть, нет ли ей писем. Тренд тихо стоял у нее за спиной. Он не мог не отметить, что мисс Рэмси разительно отличалась от других знакомых ему женщин. В этот день она оделась еще более небрежно, чем вчера. Мешковатые брюки – значительно большего, чем следовало, размера, держались Натальи с помощью широкого кожаного ремня. Такие удобные, но уродливые штаны куда больше подходили солдату, чем женщине. Наряд мисс Рэмси упорно скрывал ее фигуру. Как тренд не пытался, он не мог определить, красивые ли у нее ноги. А такую забрызганную краской мужскую рубашку Отказалась бы надеть даже нищенка. Закатанные рукава приоткрывали изящные руки, но длинный, бесформенный жилет, который мисс Рэмси носила поверх рубашки, не позволял даже заподозрить, что под ним таится. Вряд ли у нее была больше грудь, но тренд просто умирал от желания узнать ее точный размер. Да, мисс Рэмси явно не утруждала себя заботой о прическе, Тяжелые, прямые, тщательно расчесанные, но неухоженные пряди волос закрывали ей спину. От них исходило цветочное благоухание, запах шампуня или пены для ванны. От этого аромата у Трента кружилась голова. Мысль о мисс Ремси, принимающей ванну, заставила его улыбнуться – Но все, даже самые невзрачные женщины, любят понежиться в теплой воде, не так ли? Конечно, и мисс Ремси позволяла себе расслабляться в мыльной пене. Интересно, а что она надевает потом? Может быть, прозрачное, тонкое, как паутина, кружевное нижнее белье? Как ни старался тренд, но представить мисс Рамси одетой во что-нибудь легкомысленное? и поражающее воображение ему не удалось. Скорее, она предпочитает нижнее белье из хлопка, которое полностью закрывает все интересующие Трента места. Трент помнился. Какого черта он размышляет о нижнем белье мисс Рэмси? Только сейчас он понял, как нужна ему женщина. Его оголодавший организм посылал мозгу тревожные сигналы. Может позвонить Тому и попросить его срочно направить сюда парочку поклонниц? Нет-нет, так не пойдет. Ведь именно поэтому он уехал из Хьюстона. Он должен отдохнуть от прелести веселой жизни. Там он слишком часто посещал вечеринки. И с женщинами в течение нескольких недель он может позволять себе общаться только посредством воображения. Мисс Рэмси, единственно не считая его тетушки, женщина в этом доме, так что выбор у него невелик. Почему бы время от времени не позволить себе пофантазировать? Ведь это будут совсем безобидные фантазии. Тренд верил, что даже мисс Рэмси, к которой поступится Так же сложно, как к забору с колючей проволокой, не решена о женственности. Как она смутилась, когда утром застала его в коридоре. Конечно, Трент мог бы делать зарядку и у себя в комнате,